Впереди был обрыв, покрытый пожелтевшей листвой и торчащими корнями. Он уводил во враг, на дне которого покоилось огромное дерево, поражённое молнией. Мы появились где-то на середине обрыва и молнии нос на покатились вниз. Кочки, ухабы и корни больно ударялись о бака, и как ни старалась я уцепиться хоть за что-нибудь и остановить падение, ничего не получалось. Лишь только один раз я нащупала что-то рукой. Этим чем-то оказался кроссовок вануропа, который так и остался у меня. С громкими криками и шумом мы скатились во враг. Всё тело сводило болью, но это было не только последствием дыма, но и нашим неудачным появлением в столь странном месте. И как бы не хотелось полежать и прийти в себя, времени для этого не было. Справа, спрятавшись за упавшим деревом, Затаилась Сима, направляя дуло автомата на верхушку аврага. Поначалу мне казалось, что она, заметив наше неожиданное появление, хотела открыть огонь. Затем удалось сообразить, что целится она в противоположную сторону. "Попалась!" воскликнула я, пытаясь подняться. "Молчать!" прошипела Сима, не сводя глаз с обрыва. Угроза была уже близка. Шелестя травой и набирая обороты, она стремительно приближалась к брыву, почуя в свежую, долгожданную плоть. Собрав все силы в кулак и превозмогая кашель, я бросилась к Симе и заняла позицию. С обрыва, издавая резкие посвистывания, спускалось порядка пяти невиданных чудовищ, ростом с половину человека, а ничуть не меньше свирепого кабана вызывали ужас. Острые серповидные когти Такие же громоздкие, словно это не часть животного, торчали на пальцах. Передние лапы длинные и ловкие, хоть и были украшены когтями меньшего размера, но всё же являлись грозным оружием. Большая вытянутая пасть, острые зубы, предназначенные для того, чтобы поглубже вгрызаться в мясо. Длинный хвост, помогающий сохранить равновесие на самой ухабистой местности. Хищное серо-коричневое оперение. Такими были твари, желающие попробовать на вкус человечину, но главным оружием был интеллект. Я сразу заметила, как хитро они переглядываются между собой, как понимают мысли друг друга, как сообща спланировали нападение. Юрко, преодолевая обрыв, они завиляли зигзагами, словно лыжники, спускающиеся по трассе с уклоном. Пять первых, не скрывая своего присутствия, были посланы Чтобы оценить, может ли добыча дать отпор. Двое других же затаились по бокам от обрыва, желая пустить в ход свои когти, если вдруг разведчики не справятся. Они молчаливо ожидали часа расправы, наблюдая свысока. И не будь у нас оружия и клянусь, этот день оказался бы последним в моей жизни. Сима открыла огонь, не жалея пуль, и я последовала ее примеру, целясь в двух наблюдающих. Друзья въезжали во всю глотку, представляя то, как им выпустят кишки серповидным когтем, но исход битвы был предрешён. Хитрые ящерицы, не имея в своём распоряжении огнестрельного оружия, начали валиться один за другим, бездыханно скатываясь в обрыв. Так что скоро мы видели целую груду тел на расстоянии нескольких метров от нас. Рапторы, с совершенно сумасшедшим выражением лица, сказал Вануроб, Сима сорвалась с места и бросилась на обрыв. Быстрее, пока не пришли другие, закричала она. Мы наделали слишком много шума. Что ж, со второй такой ордой нам встретиться не хотелось. Поэтому мы молниеносно бросились вслед за девушкой. Цепляясь за корни деревьев, мы взбирались наверх. Не скажу, что это было лёгкой задачей. Ноги предательски скользили, наравя утянуть вниз, и не везде было куда зацепиться. Если другим виду более спортивного телосложения удавалось взбираться по обрыву, то пухлый вануроб, по собственной неосторожности схватившись за слишком тонкий корень, вырвал его из земли и полетел вниз. Приземлившись прямиком на одну из убитых ящериц, мышцы которой от удара сократились, вдруг заорал так, словно его режут живьём. Перепуганный до полусмерти, он бросился на обрыв во второй раз и развил такую скорость, чтобы скорее остальные их добрался до верха. А наверху среди деревьев располагались сотни кладок. Вырывая в земле небольшие углубления, рапторы откладывали яйца по 8-9 штук в каждое гнездо, а затем слегка закрывали листвой. Часть яиц успела вылупиться. Всюду пищали мелкие рапторы, увидев чужаков. Нам же их вопли не сулили ничего хорошего. Бежим, пока не явились мамаши. С командоваласимой бросилась вглубь леса. Передавливая яйца, шпыняя ногами детёнышей, мы бежали, не оборачиваясь, через кладки. Мелкие рапторы щёлкали зубами, пытались догнать нас, но это было бесполезно. Мы были слишком большими и быстрыми для них. Только теперь я подумала о том, что нападение в обрыве могло быть не случайным. Услышав появление чужаков, рапторы защищали потомство ценой собственных жизней. Гнёзда остались далеко позади, и теперь мы замедлились. Пока все в попыхах спасались, Сима улучшила момент и скрылась в лесу, чем разгневала Егора. Мерзавка, сокрушался он. И как я только не заметил. Да чтоп её сожрали? Попытался поддержать друга, Ван уроб, но в ответ получил от Егора лишь неодобрительный взгляд. На этот раз нас занесло ещё дальше в прошлое. Вслух подумала я: Вокруг не было ни единой живой души. Деревья с гладкими стволами, украшенные редкой листвой, только на самой верхушке держались на достаточном расстоянии друг от друга, из-за чего здесь было светло, и ничто не мешало продвижению вперёд. Временами встречались пышные кустарники, они от чего-то предпочитали располагаться как можно ближе к деревьям, и поначалу я думала, что это часть стволов. Где её теперь искать? Спросил Дима, обращаясь: "Я устала", сокрушалась Юлька, едва передвигая ногами. "Да, усталость нещадно терзала нас". Я двигалась из последних сил, думая о том, как бы поскорее найти укромное местечко и немножко всхрапнуть. Пока я рассматривала кустарники, мне в голову пришла идея. "Заберёмся внутрь", воскликнула я. Друзья так радостно приняли это предложение, что чуть было не захлопали в ладоши. Потом мы вместе забрались в промежуток, что отделял кустарник от дерева. Здесь, укрытой листвой, мы могли ничего не опасаться. А поскольку мне уже не впервые приходилось спать на голой земле, я отключилась, как только приняла горизонтальное положение. Мне снился сон. Я ехала в поезде, легонько покачиваясь на сиденье. Открытое окно находилось как раз на уровне моих глаз. И лёгкий, прохладный ветерок приятно ласкал лицо. Снаружи, под ослепительными лучами солнца сверкало поле. Огромные блюдца подсолнечников приветливо встречали поезд, и казалось, нет ничего прекраснее безмятежной поездки через солнечные луга. Я могла бы наслаждаться этим зрелищем вечно. Но поезд внезапно сошёл с рельсов. Меня с силой вырвало с сиденья, и я полетела куда-то в бездну, в внезапно появившуюся вместо пола. А из её чёрной пасти доносились истошные крики сестры. Действительность была ещё хуже, чем сон. Прямо перед собой я увидела страшную, обмазанную глиной рожу. Это существо, показавшееся мне демоном, с противной ухмылкой тянуло меня за руку, пытаясь перевернуть на живот. Вокруг кустарника всюду, выглядывая из-за листвы, толпились люди, издавая душераздирающие крики, они тянулись к нам. Загорелые лица, странные одеяния и боевая раскраска были их отличительной особенностью. Непонятный диалект вызывал отвращение, а проснувшиеся друзья едва успели встать, прежде чем вся орда варваров бросилась на нас. Я успела лишь присесть перед тем, как чудовище вцепилось мне в руки так, что я не могла и пошевелиться. Несмотря на худощавое телосложение, мужчина был необычайно силён. Он молниеносно меня развернул, прижал коленом к земле и начал связывать руки мокрыми лохмотьями. Сопротивляться было бесполезно. Видя в руках нападавших ножи, я только и думала о том, как бы смиренно лежать и помалкивать. Не желая ощутить действия клинков на собственном теле, связав в руке, варвар с силой дёрнул меня, разрешая подняться. Друзья вели себя чуть менее покорно, чем я. Один только Вануроп сдался без боя, видя, что нападающие гораздо выше и сильнее его. Егор вступил с чужаками в бой и к моему удивлению одержал победу. Пока другие лишь только приближались к нему, Он умело перемахнул через кустарник и бросился в глубь леса со всех ног. Что-то прокричав на собственном языке, варвары не отправились в погоню, а решили разобраться с Юлькой и Димой. Дима, конечно, пытался было дать отпор, но как он ни старался, парочка крепких ударов по физиономии сбили его с ног и заставили подчиниться. Юлька тоже хотела оказать сопротивление, Я видела, как вспыхнули её глаза, когда один из варваров направился к ней. Сестра даже попыталась отмахнуться от нападавшего, но в следующую же секунду получила такой толчок, что рухнула на землю. Тут же ей начали вязать руки, угрожая ножом. "Какие отвратительные манеры", сказала сестра, видя перед собственным лицом лезвие. Когда все были связаны и подняты на ноги, а орда победоносно заเวзжала издавая, пожалуй, чудовищный вопль, всюду сверкали зубы, обнажённые оскалом, и, собрав нас в кучу, варвары жестами указали, что следует идти вместе с ними. Неповиновение могло означать верную смерть. Поэтому мы, связанные и немного побитые, зашагали в самом центре этого отряда. Я заметила мужчину, который нёс наши автоматы, Едва представляя, какой урона не могут нанести варвары, всё же догадались, что эти странного вида палки всё-таки оружие, и отобрали их в первую очередь, когда мы ещё спали. Удивительно, как только им удалось подкрасться к нам столь незаметно. Я опасалась встретить здесь кого угодно, но только не людей, которые так искусно захватят нас в плен. Толпа постоянно переговариваясь друг с другом, пробиралась через лес. Их язык мне был совсем незнаком и не казался похожим ни на английский, ни на немецкий, ни даже на французский. Между тем это были белые люди высокого роста и складного телосложения, что выдавало в них принадлежность к славянам. Как думаешь, кто они? – спросила я у растрёпанной сестры, которая плела с рядом. Ублюдки! – уверенно прошепела она. И уставилась себе под ноги. Если бы я только мог достать вон до тех автоматов, мечтательно произнёс Дима. Если бы хоть кто-то из нас мог до них достать, согласилась я. Люди двигались быстро, и нам требовалось поспевать за ними. В какой-то момент Ван Уроб начал отставать и тут же получил пинка, что значительно ускорило его. Шли мы около часа. Пока лес не закончился и перед нами не открылся вид на поросшую лишайниками гору с единственной пещерой, у входа в которую стояло двое других варваров. Они замерли в одном положении, не двигаясь и, кажется, едва дыша, из-за чего становились похожи на восковые фигуры. Как хотелось мне броситься бежать, надеясь спастись в лесу. Это было моим единственным шансом, ведь я понимала, что если зайду в пещеру, то вряд ли смогу выбраться из неё но не связанные руки ни десятки пар глаз внимательно следящих за мной не давали ни капельки надежды на этот смелый шаг как я и думала нас завели в пещеру здесь пришлось воспользоваться факелами и в свете их огня варвары казались ещё страшнее всюду сверкали оскалы а глаза похитителей так и пожирали нас живьём господи хоть бы они не оказались людоедами Углубляясь всё дальше в пещеру, мы вдруг увидели в конце свет, а спустя ещё несколько минут оказались на обширной местности, по всем сторонам окаймлённой горами. Это было самое лучшее укрытие от бесчисленного количества хищных скалозубов, что населяли леса. Под защитой холодных камней люди смогли неплохо обосноваться, и масштабы их места жительства поражали. Всюду располагались небольшие деревянные домики. Между ними произрастали деревья и кустарники, и, пожалуй, это место можно было назвать наилучшим для жизни, если бы не несметное количество раскрашенных глиной и одетых в лохмотья людей, чьи злые глаза были устремлены на нас. Кого здесь столько не было? И женщины с детьми, и взрослые мужчины, и совсем морщинистые старики, которые, несмотря на преклонный возраст, двигались вполне проворно. Все эти люди с удивлением глазели на нас чужеземцев и отпускали комментарии на одном только им понятном языке. Просто с ума сойти, сколько здесь людей, заметил Дима, озираясь по сторонам. Наверное, кто-то попал сюда так же, как и родители Егора, и сумел неплохо обосноваться, добавила я. Да, только случилось это миллион лет назад. Вполне достаточное время для того, чтобы так размножиться, с ненавистью в голосе произнесла Юлька. Нас все продолжали вести дальше, минуя десятки домов, пока похитители наконец не вышли к огромному костру. Даже стоя на расстоянии 5-6 метров от него, я чувствовала нестерпимый жар, а пламя поднималось так высоко, что казалось, могло достать до небес. Вокруг костра по кругу располагались брёвна, наверняка на них можно было присесть, но сейчас в этом месте находился один единственный человек. "Это место казни", взвизгнул Вануrop, отскакивая назад. "Да нет же", поспешила успокоить друга я. "Смотри, тот самый человек, что сидел недалеко от костра, поднялся и зашагал в нашу сторону. Он двигался медленно, Гор, доступая по земле босыми ногами, и весь его статный вид говорил о высоком звании, а украшения из черепов детенышей рaptorов о том, что он бесстрашный охотник. Остановившись напротив нас, так близко к костру, что мне казалось, огонь вот-вот перекинется на него, мужчина взмахнул руками и начал активно жестикулировать, общаясь с похитителями. Друзья с уже самым интересом наблюдали за жестами мужчины. Когда он подходил к каждому из них, остановившись напротив Димы, мужчина, кажется, повеселел. Внимательно оглядев моего друга с ног до головы и заметив его подбитый, побогровевший глаз, он начал изображать руками различные действия, при этом указывая на близлежащие дома. "Я ни черта не могу понять", воскликнул друг, наблюдая за данным театральным представлением. Он говорит, что ты будешь строить дома, пояснила я. Дима недовольно цокнул, но у него, пожалуй, была не самая плохая участь. Подобравшись к Вану Ропу, мужчина не мог скрыть отвращения при виде пухлого, низкорослого тельца. Он тотчас начал изображать рога на голове и махать рукой в сторону скалы. Они отпускают меня, обрадовался было Вану Роп. Я же рассмеялась во всю глотку, сообразив. Что на самом деле уготовано другу? Молчать было бессмысленно, поэтому я поторопилась с объяснениями. Мужчина говорит, что ты станешь новым пастухом вместо предыдущего, которого сожрали за скалой. Теперь очередь дошла до меня и Юльки. Тут с объяснениями было всё просто. И мне с первого раза стало ясно, чем мы будем заниматься в этой варварской деревне. О, спасибо, спасибо, засияла Юлька. И так припустилась в благодарностях, что даже начала кланяться. Мужчина, увидев, как его благодарит Юлька, расплылся в улыбке и закивал головой, обрадованный тем, какая покорная рабыня ему попалась. Юля, что ты делаешь? Разгорячилась я. Стоять в жару весь день на поле и заниматься выращиванием плодовых овощных культур – это же рабский труд. Он рабский только для таких неумех, как ты. Я же обожаю растеньеца. Ты что забыла? На этом распределение обязанностей завершилось. Мужчина вернулся на своё место и начал задумчиво наблюдать за языками пламени. Нам развязали руки и под прикрикивание повели вглубь поселения. Пейзаж постепенно менялся, и маленькие жилые домики заменили длинные постройки, о предназначении которых у меня не было ни единой мысли. Затем, когда мы приблизились к длинному строению без окон и дверей, но с открытой крышей, стало понятно, что внутри содержатся животные. До нас доносились их повизгивания и рычания. А похитители, схватив под руки Ванурупа, повели его внутрь. Хоть по лицу бедняги и было видно, насколько сильно ему не хочется заниматься этим делом, друг все же покорно шел. И лишь только оказавшись внутри и увидев тех, С кем ему придётся работать, издал в Ополе ужаса, чем довёл варваров до истерического хохота. Не знаю, насколько ужасно выглядели животные, но изучив вдоль и поперёк трусливый характер друга, я предположила, что на самом деле они могут быть не так уж и страшны. Ещё несколько минут мы двигались дальше, пока не увидели строящееся здание. Вокруг него копошились люди. Кто-то перетаскивал брёвна, другие же подпиливали их, придавая нужную длину, а третьи смотрели за тем, чтобы всё было сделано как надо. Устало вздохнув, Дима поплёлся на стройку, что-то бурча себе под нос. Наша же с Юлькой рабочее место располагалось в самом конце деревни. Как только все дома закончились, на обширном пространстве открывалось поле. Оно могло бы быть и больше, если бы не скалы, обрамляющие деревню по кругу, но всё же места было предостаточно. Справа журчал ручеёк, единственный водоём, на всю деревню давал жизнь сотням плодоносящих деревьев и разнообразным овощным культурам, что произрастали здесь в несметном количестве. При виде залитой солнцем долины, усеянной заботливо выращенными растениями, Лицо Юльки стало таким довольным, словно она попала в рай. Похитители оставили нас, и все объяснения мы ожидали от мужчины, что стоял в самом начале грядок. Хоть он и не был раскрашен глиной, это ничуть не уменьшило мерзенея, которое несомненно вызывал этот человек. Низкого роста и тощий, как велосипед, он хитрыми узкими глазками начал разглядывать нас, особенно обратив внимание. На довольное лицо сестренки казалась в его физиономии таилась такая подлость, что от этого человека можно было ожидать чего угодно. Однако он проявил дружелюбие и указал на большой глиняный сосуд с водой, предлагая напиться. Подобная щедрость была по достоинству оценена нами, а утолив жажду, мы замерли перед мужчиной и ожидали указания. В ходе недолгих объяснений на пальцах рук. Я получила коготь раптора, которым должна выкапывать овощи из земли, а Юлька — острейший зуб неизвестного животного. С его помощью она подрежет ветки у одного из кустарников, что весь усеян спелыми ягодами. Когда мы оказались на поле и я уткнулась в землю, пытаясь выковырять плоды, а Юлька спокойно стояла, рассматривая кустарник, злость закипела внутри меня. Все мои руки были перепачканы в земле, а мерзкие корешки кое-мя оказалось усеи на грядка ничуть не способствовали активному выкапыванию. Кругом носились насекомые, пауки, мелкие сороконожки, саранча и прочие, так и наравили забраться на меня. Над грядкой роилось стая мошек, а коготь раптора никак не хотел вскапывать землю, застревая в ней и желая поцарапать руки. За целый час мне удалось выкопать всего несколько клубней, которые чем-то напоминали картошку, только были гораздо меньше по размера. У сестры дела, кажется, обстояли совсем иначе. Она легко управлялась с засохшими ветками, и вскоре вся земля под кустарником оказалась усеяна ими. Не перепачкав руки, она на ходу проглатывала сочные ягоды, вкус которых ей так понравился, что вызвал острый приступ поэзии. Если рожь же не довольна в отражении стекла, то живот торчит не к статье, то заплыли вдруг бока. Юля, прекрати, взревела я, не в силах больше наблюдать за тем, как легко ей даётся работа. Мужчина, что раздавал нам указания, заметив, как весело Юлька и как несчастна я, покинул пост и приблизился к сестре. Оглядев результат её работы, он слегка поклонился, великодушно улыбаясь, после чего представился. Пекка произнёс он так невнятно, что я едва сообразила, что это его имя. Застыв в полуметре от Юльки, Бекка улыбался, а из-за тонкой каймы губ выглядывали маленькие острые зубы, что придавало ещё больше мерзости его хитрой пронырливой морде. Наверняка, пытаясь казаться милым, он совершенно сбил с толку Юльку, не видя, как она мнётся, не зная, как реагировать. Я решила объяснить сестренке причину столь любезного обращения. Юля, кажется, у тебя появился да исторический ухажор. Захохотала я от радости, позабыв и о мошках, и о ком ях земли на собственных руках. Что? Но у меня уже есть поклонник! воскликнула раздосадованная сестра. А нечего было так улыбаться, изобразив какие-то ужимки и едва произнеся собственное имя. чтобы не казаться совсем уж невежливой. Юлька начала медленно отползать, пока не оказалась с обратной стороны кустарника. Покраснев как рак и издавая смущённое хихиканье, она с двойным усердием принялась за работу. Но не застенчивость сестры, не её желание уткнуться в кустарник, не было преградой для Пепки. Позабыв о собственной работе, заключающейся в неустанной слежке за работниками поля, Он остался около Юльки и начал произносить трудно выговариваемые слова, объясняя, как называется гора, земля, солнце и небо. Мое настроение настолько улучшилось, что тяжелая работа горела в руках. Наклонившись над землей и выковыривая овощи, я внимательно слушала, как Юлька смущенно пытается уговорить Пекку отстать от нее. Только вот он ни слова не понимал. Они способность сестры сделать серьёзное лицо и умолкнуть наверняка подталкивала его к дальнейшему общению. Когда он отстанет, взмолилась Юлька. Когда ты перестанешь хихикать, как идиотка. Но эта миссия для моей сестры была невыполнима. Единственное, что её спасло заход солнца. Когда над деревней воцарился сумрак, нас проводили в жилище, одно из тех длинных построек, про которые я уже рассказывала. Тут, как я поняла, жили одиночки, и дом, разделённый на множество комнат, был населён людьми самых разных возрастов. Молодые женщины и мужчины сновали туда-сюда, громко разговаривая. А на общей кухне мы нашли стол с едой. Тут же, уплетая мясо динозавра, сидали Дима с вануропом. Я вижу, ваш рабочий день прошёл не чуть не лучше моего. Утвердил Дима, прожёвывая кусок, пока я отмывала землю с рук в глиняном горшке. По крайней мере, не слишком скучно, благодаря, конечно, Юльке, ответила я, подсаживаясь к друзьям. Слушай, Егор остался в лесу, зачем-то шёпотом заговорил Ван Уроб. Нам надо найти его, пока мы окончательно здесь не застряли. А отлично, отрезала я. Завтра, как пойдёшь пасти своих козочек, посмотри, нет ли его поблизости. Остаток трапезы прошел в гробовой тишине. Мы настолько устали за день, что лень была даже разговаривать. Единственное, чего мне хотелось после ужина, помыться и лечь спать. Как оказалось, в другом конце здания располагалось нечто вроде душевой, где на крыше в большую бочку собиралась дождевая вода. И доживав в последний кусок, мы с сестрой немедля отправились туда. Мыться приходилось по очереди. Пока я стояла под неизвергающимися потоками воды, сестра следила, чтобы никто не вошел, и наоборот. Освежившись и сполоснув вещи, нам пришлось надеть то, что висело в душевой. Платье из шкур динозавров, так что теперь от местных жителей нас можно было отличить только потому, что мы не были разукрашены глиной. Отыскав свободную комнату, мы начали подготовливаться к сну. Кровати в деревне представляли собой не что иное. как груду сколоченных деревяшек, покрытых несколькими слоями ткани не первой свежести. И если я так чертовски устала, что готова была уснуть хоть на могильной плите, то моя изнеженная сестрёнка принялась ворочаться и вздыхать. То у неё заболела спина, то голова, то стало холодно, то упираются в рёбра деревяшки, и нет подушки, из-за чего голова находится в неестественном положении. Такие жалобы я слушала в течение часа, сопровождаемые безостановочным кручением сестры. "Я не могу спать на этой груде", наконец воскликнула она, усевшись. "Хорошо, тогда у меня есть отличное решение", хитро сощурилась я. "Какое?" обрадовалась сестричка, совсем не понимая, что ничего толкового я ей предложить не могу. "Отправляйся к Пекке, наверняка у него кровать помягче". Ну, а будет такая же. Ляжешь прямо на него. Фу! Вскрикнула сестра и оказалась так раздрадована моим предложением, что отвернулась к стенке и через 5 минут захропела. Когда первые лучи солнца начали подниматься из-за горы, деревня проснулась. В коридорах зашагали люди, и мы с сестрой, разбуженные их голосами, поднялись с кроватей. Надо сказать, что отдых пошёл нам на пользу. лёжа хоть и на жёстких деревяшках, я успела набраться сил, и мозг был активен как никогда. С ходу строя планы побега. В первую очередь нам нужно разыскать оружие, говорила я сестре, ополоскивая лицо водой. Либо займёмся этим сами, когда закончим, либо попросим Диму. Стоило мне только договорить, как на кухне появился сам Дима. Настроение друга было гораздо хуже нашего. Он пытался размять мышцы рук и спины, жалуясь на то, что перетрудился на стройке, но в помощи все же не стал отказывать. Вануров уже ушел по стее, трясся весь, как осиновый лист. Хихикнул Дима. Пускай не тресется. Он наша единственная возможность связаться с Егором и покинуть это место, так что как увидишь Ванурова, передай, что я молюсь за его здравие. Ответила я по ощущениям. Время доходило до 7 часов утра, а мы с сестрой уже подходили к грядкам. Здесь успели собраться и другие работники во главе с Пепкой, который при виде Юльки засиял словно звёзды на небе. Удивительно, и как он только умудряется нас различать, заметила я. Не знаю, как он нас различает, но то, что ему голову напекло от ежедневного стояния на солнце, это точно, огрызнулась сестрёнка. Юла, Юла! залипетал Пек, опытая схватить сестру за руку, когда она проходила мимо него. Юля, я Юля! взревела она, отстраняясь и, кажется, очень оскорбившись. Юла, повторил Пек, совершенно не выговаривая звук я. Меня эта картина только смешила. И оказавшись на грядках, я высказала сестре свои умозаключения относительно ее союза с доисторическим поклонником. И чего ты прицепилась к Диме? У вас не так много общего, рассуждала я. То ли дело Пекка, следит за цветами и, судя по всему, местный главный агроном. Это определённо то, что тебе надо. Разумеется, подобные речи не имели какой-то серьёзности. А рассуждала я так лишь потому, что мне хотелось немного побесить сестричку. Это ты у нас в городе в одиночестве, вот ищешь себе здесь мужика. Я даже Ваннуропа предлагать не буду. Лучше всего подойдёт какой-нибудь чумаз и варвар, который будет вонять шкурой динозавра. Злилась Юлька, а я покатывалась со смеху. Сегодня фронт работ был иной. Я должна была таскаться к ручейку с деревянным ведром в руках и, набрав воды, поливать несколько грядок. Юлька, конечно же, оказалась освобождена от столь тяжёлой работы и стояла у колотавого же кустарника, что и вчера, собирая ягоды, часть из которых она отправляла в рот. хоть руки мои и не были измазаны в земле подобная работа не могла вызвать ничего, кроме раздражения. Таскаясь по мокрой земле, я перепачкала в грязи всю обувь, так что все кроссовки промокли и были похожи на два нароста, заляпанных землёй. Поскольку вчера мы попали на поле в вечернее время и толком не успели ознакомиться с распорядком дня, сегодня, когда Пекка издал визгливый крик, Я чуть не разлила всю воду от неожиданности. На самом деле подобные вопля значил десятиминутный перерыв, во время которого мы могли напиться воды и немного передохнуть. Перерывы происходили каждые полтора-два часа, и могу с уверенностью сказать, что их оказалось недостаточно для столь тяжелой работы. Когда же я закончила с поливом, мне обрисовали новые задачи: собственными руками убирать сухие ветки. Что остались после вчерашней деятельности Юльки? Сестра же, наконец, отправилась выкапывать овощи, чему я не могла нарадоваться. Так и колотились мы до полудня, пока Пекка вновь не заорала, повещая об обеде. Трапеза происходила в нашем общежитии, правда там собралось столько народа, что нам пришлось взять еду с собой и расположиться в тени растений поблизости от дома. Вскоре к нам присоединились Дима с Вану Ропом. Вануроб как раз закончил пости животных, и после обеда ему предлагалось мыть их. А Дима почти закончил строительство дома, поэтому, как он уверял, еще пара часов, и он будет свободен, как ветер. А они такие: "Ууу!" и как давай ломиться в мою сторону. Описывал вчерашнюю встречу с животными Вануроб. Просто из чадия ада. Но есть и хорошая новость. Какая? встрепенулась я, видя, как заблестели глаза друга. Егор сам меня нашёл. Сегодня, когда я был в этом чёртовом лесу. Юлька так обрадовалась, что захлопала в ладоши и совершенно забыла про еду, уставившись на друга. Мы с Димой также ждали дальнейших объяснений. Он сказал, что всю ночь следил за входом в пещеру и решил, что сможет отвлечь сторожей при необходимости. Правда, делать это он будет не один, а вместе с Симой. "А на что с ним?" удивилась я. "Да, Вместе ждут момента, когда мы будем готовы к побегу. Как бы она о мозги ему не запудрила. Да нет, вроде в этом плане все хорошо, пояснил Вануруб. Я и с ней успел пообщаться, и если верить словам Симы, она намерена оказать помощь. А знаешь, Оль? заговорила Юлька, обсасывая кусок мяса. Нам, наверное, стоит быть благодарным этим людям. Вот представь. Что мы попали сюда случайно? Кругом зубастые динозавры, рапторы и еще черт знает какая опасность. А они нашли нас и дали еду и кровь и заодно сделали рабами. Кивнул Дима. Во всем надо искать плюсы, заметила сестра. Конечно, в Юлькиных словах была логика. Пожалуй, действительно, попади мы сюда по несчастливой случайности, оказаться рабом на плантациях куда лучше, чем быть проглоченной или разорванной на куски. Но всё же я хотела исправить то, что произошло после поломки ТЖО, и вернуться в уютный, безопасный дом. Пока я раздумывала подобным образом, мне в голову закралась следующая мысль: а не покажется ли мне слишком скучной обычная жизнь теперь, после стольких приключений? С такими мыслями я вернулась к работе и усердно трудилась до тех пор, пока во время очередного перерыва Пек ко вновь не подошёл к Юльке. изображая непонятные ужимки и крутя руками во все стороны, он на протяжении всего перерыва пытался объяснить, чего хочет. Мы с Юлькой тогда, наверное, очень странно выглядели, стоя с выпученными глазами и вытянутыми от удивления лицами. Мы безотрывно следили за телодвижениями Пейки, пока наконец не поняли, что означает его актёрская игра. Он приглашает тебя на прогулку. "Вас кликнула я так радостно, словно от этого зависела дальнейшая жизнь. Господи, только не это!" насупилась сестра и подбежала ко мне. Обхватив меня руками, словно спасательный круг, сестра сделала самое испуганное лицо, на которое только была способна. Я же наоборот, не могла нарадоваться, поскольку в прогулке было одно очень важное но: не смей отказываться, он предлагает тебе идти по ту сторону скалы. Да мало ли что у него на уме, посмотри, он же совершенно ненормальный. Ты хочешь отправить меня на верную смерть? Прочитала Юлька, никак не желая отцепляться от меня. Тогда объясни ему свой отказ и будь помягче, потому что от этого человека может зависеть наш побег. Немного задумавшись, сестра просияла, и в следующую минуту я увидела целое представление блестящей актрисы, изображающей, какие чудовища водятся по ту сторону скалы. как они носятся, как двигаются и чем питаются, причём последнее было шуточно изображено на мне. Пекка, следя за кривляниями Юльки и слушая её рычание, изображающее крики рапторов, превратился в живой вопросительный знак. Когда выступление закончилось и Юлька приняла обычный облик, Пекка развернулся и быстро зашагал прочь, пока не скрылся среди домов. Что ты сделала? вскипела я. Обидела бедного варвара. Теперь он никогда не выведет тебя за скалу. Ты сама сказала объяснить свой отказ. Вот я и объяснила, возмутилась Юлька. Там водятся хищные ящерицы, и именно поэтому я никуда не пойду, а не потому, что он мне мерзителен. Хотя мне хотелось объяснить отказ именно этой причиной. Работа была закончена, да и надзиратель скрылся из виду, и некому было раздавать указания. Так что мы замерли, насупившись и скрестив руки на груди. Какие только мысли не проносились в голове, но больше всего меня беспокоило то, что Пекко обиделся на Юльку. А ведь у сестры был шанс сегодня покинуть это место, присоединившись к Симе и Егору. Но как оказалось, я была не права, потому что вскоре Пекко появился, и на этот раз не один. Лицо сестры вытянулось, когда она увидела товарища Пегке. Да и я, скажу честно, была крайне удивлена. Друг оказался полной противоположностью Юлькиного ухажора: высокий, крепкого телосложения, а сколько чести и доброты заключалось в его гордом профиле! Такое лицо невозможно забыть. И он был подоби на Полону, спустившемуся с небес, даже шкура динозавра и та была ему к лицу. Хотя признаться честно, это он больше красил свое одеяние, приблизившись к нам и даже не позволив прийти в себя от столь неожиданного зрелища. Пекка и его друг тотчас начали изображать, что случится со скалозубами. Пекка притворился противным раптором, мерзко шипя на Юльку, а его друг всячески уничтожал раптора. От моей серьезности не осталось и следа, и я хохотала без остановки, наблюдая за этой сценкой. А точнее, за другом Пекки, когда же раптор был уничтожен и воскрес, вставая с земли, чтобы узнать у Юльки, согласна ли она на прогулку под охраной товарища. Я несколько раз повторила: "Да", и так закивала головой, что хрустнула шея. "Ты тоже пойдёшь?" спросила сестра, совершенно не понимая, в чём дело. "А как же? Неужели я отпущу тебя одну с этими грязными, бескультурными варварами?" "Оля, я так тебя люблю." Обрадовалась Юлька и чтобы выразить свои чувства, повисла у меня на шее. Работа в поле завершилась раньше положенного, и махнув рукой в сторону грядок, Пегка таким образом оповестила нас об этом. Хоть что я, что Юлька, были едва ли не по колено в грязи, нас это ничуть не смущало. Куда ни глядел наш взор, все вокруг были перепачканы. Так что, какие таком я земли на обуви явно не были помехой прогулке. Пека с другом шли впереди. Мы же с Юлькой следовали по пятам и шептались, держа друг друга под руку. "Интересно, неужели они не задумывались о том, что мы находимся здесь против собственной воли?" спрашивала сестрёнка, когда мы очутились в пещере. "Может, они считают, что мы наоборот благодарны? Если так посудить, по ту сторону скалы очень сложно выжить," отвечала я. "Но здесь они заставляют работать. С чего ты взяла, что заставляют? Может, если бы мы знали их язык, могли бы отказаться, предположила я. Юлька задумалась. Давай попробуем объяснить, что нам нужно уйти, предложила сестра. Это не так просто. Вот как ты объяснишь им про ТЖО, дым и то, из какого мы времени, используя не слова, а пальцы? Да и к тому же, если им действительно нужны рабы, это только усилит слежку за нами. Можно нарисовать на земле. Нет. Просто сейчас постараемся улезнуть, если увидим Симу и Егора. Они где-то поблизости расобщались с вонуропом. Мы не можем сбежать одни. Я бы этого не делала. Раз Сима и Егор здесь, значит, они смогли обосноваться. А в одиночку мы просто пропадём, тем более без оружия. Да и можем потеряться, и тогда даже когда Дима с вонуропом освободятся, не увидим их. Хорошо. Договорились, согласилась сестра. Пещера закончилась, и мы вышли на солнечный свет в то место, откуда всё начиналось. Двое мужчин, стоящих у пещеры, даже не шевельнулись при виде нас, наверняка, потому что мы были с сопровождением. Я подумала о том, какая же ужасная у них работа стоять вот так в любую погоду, охраняя пещеру от бесчисленного количества тварей, что водятся в лесу. И друг ко и друга двигались дальше, уводя нас направо от входа в пещеру. Периодически они оборачивались, проверяя, не скрылись ли мы в лесу. Но судя по их спокойным лицам, ни тот, ни другой не могли даже предположить, что мы пойдем на столь рискованный шаг. Я щурела глаза, всматриваясь в рощу и разглядывая подъем горы, но нигде не было ни Сима, ни Егора. Поэтому нам не оставалось ничего. Кроме как следовать дальше. И что это за прогулка? возмутилась сестра после того, как мы провели 10 минут, шагая по лесу. Они болтают о своём, мы тащимся сзади. Может, они ведут нас куда-то? ответила я. Боже, куда здесь можно вести? В логово рапторов? хихикнула я. Скучное хождение по лесу было разбавлено тем, что Пека обернулся и наконец вспомнил что следует представить нам своего друга. Так что теперь мы выяснили, что его зовут Марин, с ударением на и. Какое смешное имя, прямо как Марина, захохотала сестра. Какое замечательное имя, воскликнула я. Хоть парни ничего и не поняли, всё же наша реакция показалась им смешной. Дальше последовало ещё минут 15 ходьбы, и когда это надоело окончательно, я услышала шум воды. доносящаяся всё громче и громче по мере того, как мы продвигались дальше. Лес перешёл в каменистую местность, и под нашими ногами открылся водопад, чьи шумные воды стекали в озеро. А какая чистая была вода! Стоя наверху, на высоте примерно 3 м над уровнем воды, я могла видеть дно, усеянное галькой. Над ним, размеренно двигаясь, плавали небольшие рыбы. Чья чешуя поблескивала под лучиками солнца. Здесь не было никакой опасности, и хотела бы я вечно любоваться этим местом. Как Пеkka, издав радостный вопль, прыгнул с обрыва в воду. Кошмар! Закрыла лицо руками сестра. Подняв кучу брызг, Пеkka вынырнул наружу довольный как никогда и замахал руками. Твоя очередь, обратилась я к сестре, подойдя к самому краешку обрыва. И чувствуя на своих ногах брызги водопада, Юлька замерла. Я и сама боялась высоты, но не может быть ничего лучше, чем окунуться после рабочего дня в прохладное озеро. Прыгай, чего медлишь? Тебя ж потом за уши из воды не вытащишь, улыбнулась я, и сестра шагнула вниз. Оглашая криками окрестности, она погрузилась в воду, а стоило ей только вынырнуть, как Юлька тотчас начала звать меня. сообщая, что ей не очень комфортно находиться одной в воде рядом с пеккой. Марин в свою очередь всячески жестами подбадривал меня, и как следует разбежавшись, я погрузилась в воду. Надо сказать, что своими грязными ногами мы здорово запачкали озеро. Рыбы, испуганные громкими всплесками, бросились в рассыпную, а нас с сестрой охватила такая радость, Что мы начали плескаться, брызгаться водой и топить друг друга. Вдоволь наигравшись, мы решили достать Пекку и Марина, перевернувшись на спину и изо всех сил зашлепав ногами так, чтобы их тоже, как следует, окатило водой. Они же оказались не такими простыми, как мы думали, и принялись гоняться за нами по всему озеру. И стошные крики и хохот, и бультыхание воды, казалось, достало весь лес. Юлька орала как резаная. Когда Пеkka попытался подобраться к ней, я же хохотала так, что думала потону, и только когда начало темнеть, наша компания вылезла на берег. Обратная дорога прошла без какого-либо напряжения. Что Марин, что Пеkka учили нас своему варварскому языку. Я вела себя как подобает воспитанной даме и так старательно повторяла за Марином слова, что чуть не свернула язык. Даже Юлька и та повеселела. И не воротила нос от своего ухажера, держась уже не на таком почтительном расстоянии. Вернулись мы в деревню довольные и совсем позабывшие о планах сбежать. Я плыла вот так и так и так, изображала я движения руками, стою на кухне перед Димой и Ивану Ропом. Да, это было прекрасно. Я бы еще панырела со скалы, восторгалась Юлька, глядя на меня. Диму, Ивану Ропа, наши рассказы о прекрасном времяпрепровождении. Кажется, ничуть не веселили. Значит, пока я рыскаю по деревне, боясь быть захваченным, растерзанным и казнённым, ищу оружие, они с какими-то мужиками плещутся в озере. Взревел Дима на Верника, приревновав Юльку. Ты нашёл автоматы? Вмиг успокоилась я. Нашёл, даже думаю, что смогу их достать. Позабыв о купании, я бросилась к столу и уставилась на друга. Он, как оказалось, успел придумать план. Значит, будем действовать следующим образом, начал он тише и склонившись над столом. Завтра будет выходной, посидим в доме, не вызывая подозрений, потому что снаружи будет полно людей. Переждем время, а вот послезавтра, что тебе, Оля, что тебе, Юля, под любым предлогом надо будет закончить работу на час раньше. Делайте что угодно, хоть больными притворитесь. Но а мне надо. Чтобы вы были у входа вовремя. Ожидайте меня там, а Вануруб будет уже снаружи. Это как? Поинтересовалась я. После завтра во время выгула я намеренно потеряю несколько животных, а если быть точнее, оставлю их под бдительным присмотром Симы и Егора. Затем, вернувшись в деревню и приступив к мытью, вычесыванию перьев и прочим отвратительным вещам, я заметю, что несколько динозавров пропало. Тут же я направлюсь к выходу и сообщу стражникам, что отправляюсь искать пропавших, объяснил Вану Роб. А не точно поймут тебя, подливым взглядом уставилась на друга сестра. Я постараюсь объясниться как можно лучше. Значит, ты сегодня опять видел Симу и Егора? Поинтересовалась я. Да. Решено, сделаем все, как обговорили, заключила я. После разговора мы с сестрой, переполненные волнением, отправились спать. Но сон всё никак не шёл. Юлька безостановочно ворочилась с боку на бок, а я просто лежала на спине, сложив руки на груди и уставившись в потолок. Скажи, Юля, тебе всё-таки нравится Пекка? Сестра повернулась в мою сторону и приподнялась, опираясь на локоть. Разве что совсем немного? Всё-таки сегодняшняя прогулка выдалась на редкость прекрасной. А что? Тебе нравится Марин? Да. Я так и думала, воскликнула Юлька, слегка толкая меня в руку. Видела бы ты своё лицо, когда он появился. У тебя была такая физиономия, будто сам Господь с небес спустился. И всё-таки нам надо думать о ТГО и о нашем мире, заметила я. Это точно. Хотя здесь не так уж и плохо. Все утро Юлька провела в мечтах о побеге. Крутясь по комнате, она вслух представляла то, как наконец окажется дома, на мягкой уютной кровати, а не на груде деревяшек. Как сбросит с себя шкуру динозавра, сшитую из косна космесными мастерами, и наденет лёгкое платьице, чистое и пахнущее стиральным порошком. Я слушала, то, как она наконец прикоснется к современности, к двадцать первому веку, а не будет жить среди древних людей, которые к тому же ужасно невнятно изъясняются на непонятном языке. Хотя мне казалось, что в этом месте люди, не имея достаточно ресурсов для существования, все же были достаточно цивилизованны. Тяжелым трудом они выстроили целую деревню и смогли не только обеспечить безопасность, но и давать пищу всем жителям. Наверняка условия могли бы быть хуже, но благодаря кропотливой работе мы имели крышу над головой, одежду и еду, что всегда вовремя появлялось на кухонном столе. Однако никакие аргументы на сестру не действовали, и пока она мысленно находилась в двадцать первом веке, мое сознание отказывалось вспоминать родной дом. Именно по этой причине я улизнул от Юльки. Несмотря на то, что в наши планы не входило очередное шараханье к озеру, на этот раз, наедине с Мартином, я была неудержима. Казалось, ничего не могло заставить меня остаться дома. В этот раз всё прошло ещё прекраснее, хотя, казалось, лучше и быть не могло. В этот день нам уже не нужны были слова. И совсем потерявшись в вихре чувств, я вернулась едва линик под полночи. Окрылённая, вспархнув к друзьям, судя по их лицам, майоран девус с местным жителем взбесила всех без исключения. Юлька, Дима, Иванов роп сидели с такими угрюмыми мордами, словно я совершила предательство. Несомненно, первой догадалась сестра. Она же и поведала товарищам о том, с кем я могу так долго шляться. И что вы делали? Совершенно бестактно спросил Дима. Вообще это неприлично задавать подобные вопросы. Я взрослый человек и не собираюсь перед вами отчитываться. Зато мы что-то отчитываемся перед тобой, воскликнул Вану Роб. Я не лезу в вашу личную жизнь, а всегда спрашиваю исключительно по делу. Надеюсь, наш план не сорвется из-за твоего увлечения. Подумай над этим, Оля, заключила сестра, словно заглянув в мои мысли. Да, именно об этом я и думала. Стараясь прогнать эмоции и впустить в голову холодный расчёт, но только одна мысль о том, что я без предупреждения сбегу, делала жизнь невыносимой. Какая тоска, какая печаль охватывала меня. Казалось, ничего не может быть омерзительнее этого поступка. А объясниться? Значит, подвести друзей. Нет, ничего не сорвётся, панура ответила я. Ну, смотри, а то мне кажется, Твоя голова занята совсем другим.